Николин день, 6 декабря. На Николин день меня подняли с постели и подкатили в кресле к окну возле стола. Под ногами у меня грелка, а спереди деревянный пюпитр с дыркой для свечки. В десять часов братство судовщиков, платильщики и рабочие, речные и подручные, во главе со скрипками, Прошло перед нашим домом, взявшись под руки и приплясывая вслед за своим знаменем. По дороге в церковь они обходили кабаки. Увидя меня, они приветствовали меня кликами. Я встал, поклонился моему святителю, который ответил мне тем же. Я... пожимал через окно их почернелые лапы и лил, как в воронку, в их зияющие глотки по стаканчику водки. С таким же проком лей вино среди полей. В полдень ко мне явились с поздравлениями мои четыре сына. Как плохо ни ладишь, раз в год приходится ладить. Именины отца святы это стержень, вокруг которого всем роем держится семья. справляя этот день она сплачивается, она принуждает себя к этому, и я считаю это нужным. Итак, в этот день мои четыре молодца встретились у меня. Радость это для них была невеликая. Они друг друга недолюбливают, и мне кажется, единственная связь между ними это я. В наше время распадается всё. что когда-то объединяло людей дом, семья, вера. всякий считает, что прав он один, и всякий живёт сам по себе. я не намерен изображать старика, который возмущается и брюзжит и считает, что с ним кончится и мир. мир-то сумеет выпутаться. и, по-моему, молодёжь лучше стариков знает, что ей нужно. а только стариковское дело Дело трудное. Мир вокруг тебя меняется. И если ты сам не меняешься тоже, то места тебе нет. Но меня это не пугает. Я сижу себе в кресле. Мне в нём хорошо. И если для того, чтобы тебя не согнали, требуется переменить мысли, что же? Я и переменю. Я сумею переменить их так, что останусь это само собой прежним. А пока мист я наблюдаю из моего кресла, как мир меняется и молодёжь спорит. Я им дивлюсь и жду тихонько, потом минуту улучю и поведу их куда хочу. Мои молодцы расположились передо мной вокруг стола. Направо Жан-Франсуа, цирковник, налево Антуан, гугенот, тот, что живёт в Лионе. Оба сидели, не глядя друг на друга, сутулясь, не поворачивая головы и приросши к стулу. Жан-Франсуа, цветущий, толстощекий, с жестким взглядом и улыбкой на губах, говорил, не умолкая о своих делах, хвастал, кичился своими деньгами, своими успехами, хвалил свои сукна и Господа Бога, помогающего ему их сбывать. «Антуан!» сбритыми губами и острой бородкой, хмурый, прямой и холодный, говорил словно сам с собой о своей книжной торговле, о своих путешествиях в Женеву, о своих деловых и веры исповедных связях, и тоже хвалил бога, но уже другого. Говорили они по очереди. Не слушая, что поёт другой, и продолжая каждый тянуть своё, но под конец и тот и другой, задетые за живое, повели речь о таких вещах, которые могли собеседника вывести из себя. Один о процветании истинной веры, другой о преуспеянии веры истинной. При этом они по-прежнему не обращали друг на друга внимания. И не шевелясь, словно у них свело шеи, со свирепым видом, резким голосом куда хтели о своём презрении к богу противника. Посреди них стоял и смотрел на них, пожимая плечом и прыская со смеху: "Мой сын Эмон Мишель, главарез, сержант со Серморского полка. Это малый неплохой. Ему не стоялось на месте он вертелся как волк в клетке барабанил по окну или напевал ну-ну ну-ну останавливался глядя на обоих старших занятых спором хохотал им в лицо или резко обрывал их заявляя что два барана мечены они или не мечены красным или синим крестом если только они жирны всегда годные и что это им ещё покажут мы едали и не таких анис мой младший сын взирал на них с ужасом анис удачно прозванный который пороха не выдумывает споры его тревожит ко всему на свете он равнодушен он счастлив когда может мирно зевать и скучать весь день деньской Он считает дьявольским наваждением всякую политику и религию, которые придуманы для того, чтобы смущать сладкий сон разумных людей или разум людей сонных. Худо или хорошо то, что у меня есть, раз оно у меня есть, к чему менять? Постель, которую мы облежали, облежали мы, облежали для себя. Мне новых простынь не надо. Но его не спрашивали и перетряхивали его тюфяк. И чтобы обеспечить себе покой, этот кроткий человек в своём негодовании рад был бы выдать всех смутьянов в полочу. Сейчас он с растерянным видом слушал чужие речи, и как только они становились громче, втягивал голову в плечи. Я, превратившись в слух и зрение, забавлялся тем, что старался разобрать. В чём эти четверо мои? Что у них моего? Как никак это мои сыновья, в этом я ручаюсь. А если они произошли от меня, то стало быть, они из меня вышли, но каким же чёрт путём они в меня вошли? Я ощупываю себя. Как же это я выносил в своей утробе этого проповедника, этого пустосвята и этого бешеного ягнёнка? Ну, авантюристы ещё куда ни шло. О, коварная природа! Так они пребывали во мне? Да. Я таил в себе Их семена. Я узнаю некоторые жесты, некоторые обороты речи и даже мысли. Я узнаю себя в них под маской. Маска удивляет, но под нею тот же человек. Тот же единый и многообразный. В каждом из нас сидят 20 разных людей. Их охотул и плакса И такой, как пень, которому всё равно, что ночь, что день, и волки, и овца, и собака, и потихоня, и забияка, но один из двадцати сильнее всех. И присваивая себе одному право говорить, остальным 19 затыкает рты. Поэтому они стараются удрать, как только видят, что дверь открыта. Мои четыре сына так и удрали. Бедняги. Такие далёкие, а они мне так близки. Что ни говори, они всё-таки мои детёныши. Когда они говорят глупости, мне хочется попросить у них прощения за то, что я создал их глупыми. Хорошо ещё, что сами они довольны и считают себя красавцами. что они собой любуются, этому я очень рад, но чего я не выношу, так это того, что они не терпят, чтобы у ближнего было рыло, хотя ему оно и мило. Нахохлевшись, грозя глазами и клювом, все четверо имели вид сердитых петухов, готовых кинуться друг на друга. Я спокойно сезерцал Затем сказал: "Браво! Браво, моя вечки. Я вижу, вы бы не дали себя остричь. Кровь хороша, ещё бы, ведь это моя. А голос и того лучше. Вас мы послушали, теперь мой черёд. У меня чешется язык, а вы передохните". Но они не очень-то спешили повиноваться. Чьё-то слово пробудило грозу. Жан-Франсуав, скочив, схватил стул. Эмон Мишель обнажил свою длинную шпагу, Антуан свой нож, а Анис, глотку у него, чтобы мычать телячья, вопил: "Пожар! Тонем!" Я видел, вот-вот эти звери перережутся. Я схватил первый подвернувшийся под руку предмет это как раз оказался кувшин с голубями, предмет моего отчаяния и Флоримоновой гордости, и сам того не желая, вдребезги разбил его о стол. А Мартина, прибежав, размахивала дымящимся котлом и грозила окатить их. Они голосили, как стадо ослят, но когда кричу я, то нет длинна ухова, который не спустил бы флага. Я сказал: "Здесь я хозяин, и я приказываю замолчите. Что это вы с ума сошли? Или мы собрались, чтобы приператься о некийском символе веры?" Я препирательство люблю, но сделайте милость, друзья мои, и сберите предмет поновее. От этих я устал, они мне не в моготу. Спорьте, черт возьми, если это вам прописано для здоровья об этом бургундском или об этой колбасе, о чем-нибудь таком, что можно видеть, выпить, тронуть, съесть. Мы поедим, попьем, чтобы проверить. Но спорить о Боге, Боже правый, А святом духе это значит показывать друзья мои, что дух у вас помутился. Я ничего не говорю плохого про тех, кто верит. Я верю, мы верим, вы верите, чему вам угодно. Но поговорим о чём-нибудь другом. Неужели ничего такого не найдётся на свете? всякий из вас уверен, что создан для райских врат. Что ж, и отлично. Я очень рад. Вас там ждут. Каждому избраннику уготовано место. Остальные, пожалуйте обратно, само собой понятно. «Да предоставьте вы Господу Богу самому размещать своих постояльцев. Это его обязанность. И вы в его распоряжение не вмешивайтесь. Всякому свое царство, Богу небо, нам земля. Наше дело устроить ее, если возможно, поуютнее. Для такой работы никто не лишний. Или, по-вашему, можно обойтись и без вас?» Вы все четверо полезны стране. Ей также нужна твоя вера, Жан-Франсуа, в то, что было, как и твоя, Антуан, в то, чему следовало бы быть. Также нужна твоя непоседливость, Эмон Мишель, как и твоя, а не с неподвижностью. Вы четыре столпа. Стоит поддаться одному и рухнет дом, вы бы остались торчать бесполезной развалиной или вы этого добиваетесь недурно нечего сказать что бы вы сказали про четырёх моряков которые на волнах в непогоду вместо того чтобы управлять кораблём помысляли бы только о спорах мне вспоминается разговор который мне некогда передавали короля гендриха с герцогом ниверски Они жаловались на своих французов, что у тех страсть истреблять друг друга. Король говорил: "Чёрт возьми! Мне бы хотелось, чтобы их успокоить, взять этих бешеных монахов и нигистов евангельских проповедников, зашить в мешки по паре и утопить в Луаре, как помёт котят". Амивер говорил, смеясь: Что до меня, я бы удовольствовался тем, что отправил бы эти мешки на те островки, куда, говорят, господа бернцы высаживают сварливых мужей и жён, которых месяц спустя, когда за ними возвращается лодка, находят воркующими нежно и кротко, как голубки. Вам бы тоже не мешало прописать такое лечение. Вы огрызаетесь, Уродцы вы этакие. Поворачиваетесь друг к другу спиной полно. Посмотрите лучше на себя, дети. Напрасно вы воображаете, что сделаны каждый из особого теста и много лучше, чем ваши братья. Вы четыре помола той же муки брюненого семени бургундского племени. Посмотрите на этот нахальный носище, который расположился поперёк лица, на этот рот, широко высеченный в коре, воронку, чтобы лить пойло, на эти кустами заросшие глаза, которые хотели бы казаться злыми и смеются. Да ведь все вы меченые. Разве вы не видите, что вредя друг другу, вы сами себя разрушаете? И разве не лучше бы было, если бы вы протянули друг другу руку? Вы мыслите по-разному, но так что же? Тем лучше. Или всем вам хотелось бы возделывать одно и то же поле? Чем больше у семьи будет полей и мыслей, тем мы будем счастливее и сильнее. Распространяйтесь, размножайтесь. охватывайте как можно больше земли и мыслей каждый свою и все заодно ну сыны мои обнимемся чтобы длинный брюньоновский нос расстилал по полям свою тень и вдыхал восхитительный земной день